«Блезубые тигры, необыкновенно кровожадный!» «Скажите, у вас есть семья?» — прервал его командир. «Двое детей. Сын уже выбрал свою гипнопрограмму, а дочь находится в инкубаторе. Если она пойдет характером в мать, то быть ей царицей». «Кем?» — удивилась Алсу. «Царицей, королевой, княгиней».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 вы собираетесь с нами делать, спросил командир. Ваш корабль приведен в порядок, топливные отсеки заполнены, можете стартовать. А вы пойдете спать? Нет, после контакта с вами мой психогенотип необратимо изменился. Я разложу себя на атомы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 корабль ремонтировали а мы даже не заметили этого а значит мы могли не заметить и другого